Глава 14. Первое, что я почувствовала холод. Кто-то сказал, что здесь нет зимы, проворчала я, пытаясь продышаться. Какая холодрыга. Так ты из лужи-то вылезай, послышался голос Никиты где-то совсем не близко, вообще откуда-то сверху. Эй, а ты где? испугалась я, поднимаясь на ноги и пытаясь открыть слепающиеся глаза. В бесконечно высокой башне Таркалина по-прежнему было как в болоте. Ничего-то с прошлого лета не изменилось. Отовсюду текла вода, где капала, а где лилась струями. И такой же полумрак, невнятный свет сквозь веками немытые стрельчатые окна. "Лада, ну выдижи из воды наконец", взмолился Никита, где-то уже не так далеко. Я поднялась на какое-то возвышение. Лужа осталась внизу. Повертевшись на месте, я разглядела, откуда Никита со мной разговаривал. Он спускался по узкой качающейся лестнице, которая зигзагом велась по бесконечной отвесной стене, как шнуровка. Половины перил у лестницы не было, да и значительной части ступенек тоже. И всё это потрескивало под его ногами и жалобно поскрипывало. "Ты как туда попал?" удивилась я. "Так иногда бывает, особенно когда в старых порталах перемещаются двое с одним тарком". Портал даёт небольшой разброс на выходе. Отлично, проворчал я. Небольшой такой разброс. Только я почему-то всегда в луже. Не завидуй, засмеялся Никита. Мне тоже не особо повезло. Он остановился на краю обвалившейся лестницы на высоте где-то метра 3-4. Ой, Никит, только не прыгай, нельзя тебе с твоей спиной. Ну что ж, мне теперь с моей спиной поселиться здесь. Раздражённо фыркнул Никита. Другого способа спуститься я не вижу. Он присел, развернулся, скользнул вниз и повис на вытянутых руках, ухватившись за последнюю ступеньку. Когда почти перестал раскачиваться, отпустил ступеньку и приземлился на четвереньки. Я побежала к нему. Ты как? Всё в порядке? отозвался он и с трудом разогнулся. Сильно вымокло. Да поменьше, чем в прошлый раз. Заверила я, хорошенько себя ощупав. Если ты не ошибся, и здесь и правда нет мороза, то нормально. Пойдём. Никита кивнул на огромную тяжёлую дверь в наружной стене. Давай посидим чуть-чуть, а то в голове звенит, схитрила я. Ничего у меня в голове не звенело, но я видела, как Никита болезненно морщится, переминаясь с ноги на ногу. Чуть в стороне мы нашли сухую каменную скамью и сели. Кстати, Никита, насчёт прошлого раза Я замолчала, ещё раз внимательно оглядываясь, прежде чем сделать вывод. Тебе не кажется, что тогда это место выглядело как-то не так? Вода, да, здесь всё такое же болото, но всё остальное. Он вздохнул и тоже неторопливо огляделся. Никита Корошев ни разу не бывал в Пограничье, не испытывал на себе действия Тарков и никогда не пользовался ими сам. Но всё это не раз проделывал Макс, Макисара Сарма, уроженец Пограничья. Даже здесь, в Таркалине, и в этой башне Макс тоже бывал. Он должен был помнить, как здесь всё выглядело ещё относительно недавно. Я бы не стала утверждать, что сама запомнила всё в точности, особенно насчёт лестницы. В прошлый раз я лишь заметила её, когда Райда отправил меня сюда вслед за Алишей. Она не дала мне времени ни осмотреться, ни понять, ни запомнить. Но всё-таки мне эта лестница, уходящая в бесконечность, показалась тогда совершенно целой. Да и вообще, в огромном каменном помещении, хоть оно и было сырым и древним, тогда не ощущалось такой кромешной разрухи. Вот помню эти окна немытые. И вот эти грубые каменные скамьи, расставленные без малейшего намёка на порядок. Их должно быть веками никто не двигал. И потолок тогда был таким же. В смысле, затерялся потолок где-то в недосягаемой вышине. И не было обрушенной неведомо кем лестницы. И от каменных скамеек тогда ещё никто не отколол огромные куски, и кучки щебня не валялись повсюду. "Ну да", спокойно подтвердил Никита мои сомнения. "Я, конечно, был тогда не в настроении всё это разглядывать, но ты права, летом это выглядело иначе. Тут всё разбито, словно здесь побоище было. Только трупов нет. Нам ещё трупов не хватает", проворчал Никита. "Ладно, ты на всё это внимание не обращай, это бывает". Отец говорил, что случается иногда такой временной сдвиг, который бросает пространство портальной башни туда-сюда. Обычно через некоторое время этот сдвиг компенсируется, и всё возвращается в то состояние, которое естественно для временной эпохи за этими стенами. Как возвращается? Хочешь сказать, и вот эти камешки, я ткнула пальцем в щебень под соседней скамьёй, подпрыгнутый встанут на свои места? Сомневаюсь, покачал головой Никита. Но мало ли Я не знаю в точности, как это работает. Скорее всего, у нас не будет возможности проверить эту теорию. Почему-то испугалась я. Ты не собираешься возвращаться? Собираюсь. Не этим путём, отрезал Никита. Что ж, я подозревала, что Макисара Сарма непременно попытается побывать на родине, прежде чем мы вернёмся. Я не возражала. Если уж на то пошло, Тарк, который я выудила у Морецкого, Я собиралась отдать Максу именно для того, чтобы он наконец навестил старого больного отца. Но вдруг до меня дошло то, что было сказано минуту тому назад. Подожди, подожди. Ты сказал временной сдвиг? В каком смысле? Ты хочешь сказать, что мы тут внутри этого колодца попали лет на 300 тому вперёд? Никита покрутил растопыренными пальцами. Ну, как-то так, хотя за порядок цифр не поручусь. А почему? Что мы сделали неправильно? Это не из-за нас. Видимо, порталом не так давно воспользовался путник, скажем так, из немыслимой дали, где даже время течёт по-другому. Или, возможно, кто-то ещё в пути сейчас. Он пока не прибыл, а сдвиг уже произошёл. Ты же сама знаешь, как вольно портал обходится со временем. Мик, но ну не до такой же степени. У меня внутри всё сжалось от одной мысли, насколько вольно портал мог обойтись и с нами. Если мы с тобой вернёмся домой спустя пару веков, он притянул меня к себе и поцеловал в лоб, как ребёнка. Малыш, не выдумывай. Я же сказал, это не из-за нас. На наше перемещение это не повлияет. Это относится только к путникам из мира причин. Из-за них время трещит по швам, а потом всё равно срастается. Мир причин. Странное название для загадочного места. Совсем недавно я узнала, что кроме реальности, в которой я живу, есть и другие. Вот, например, пограничье. А полбе стороны пограничья два мира, связанные накрепко: мир духа, где живут причины, и материальный мир, где проявляются следствия. Так это звучало, когда я впервые об этом услышала. Я родилась во втором мире, материальном, Макс, в пограничье. Разговоры же о мире причин, как впрочем и о пограничье, Были у нас с Никитой под негласным запретом. Не то чтобы мне совсем уж не хотелось знать, что же это такое. Но после того, что произошло с нами в пограничье, мне долго не хотелось об этом говорить. Вообще-то я любознательная, но жизнь научила кое-чему, особенно тому, что не надо поднимать больные темы просто так, без надобности. Сейчас надобность появилась. Никита, а каким образом тот, кто сейчас в пути, попал к тебе на чердак? Опять дверь сломал. Никита похлопал ресницами и засмеялся. Да не был он у меня на чердаке. Ты, ладка, видела эту башню снаружи? Я видела только, что она бесконечна, и вершины её где-то за облаками. Никита кивнул. Она пронзает много пространств, миров и слоёв, и мой чердак лишь одно из мест, откуда можно попасть сюда. Значит, эта башня существует специально для того, чтобы приводить путников из разных мест в Таркалин? Да. А как пройти в твою родную Траонарию? Есть другие башни, улыбнулся Никита. Другие портальные башни и другие чердаки. Ну, или не чердаки, но всё равно входы в портал. Но больше я тебе ничего объяснить не могу. Ты сам не знаешь или не хочешь говорить. Тебе бы моего отца на эту тему пораспросить. Никита печально усмехнулся. Он эти области всю свою юность изучал. Да и после, уже там в Питере тоже А меня не пытай. Когда он хотел меня чему-то научить, я его не слушал. А позже, когда мне всё-таки понадобилась информация, и я готов был услышать и понять, отец почему-то воспротивился. Дальше ты знаешь. Да, я знаю. Дальше был рукопашный бой с Райдой, в который вмешалась верная Алиша и сбросила Макса вниз с 20 м. Макс, я это спрошу твоего отца обязательно, но это будет потом. Сейчас-то что? Вот подойдём мы с тобой к двери, откроем её, а там, а там земля трокалина, поместье Эбера. То же самое, в котором ты была не так давно, в том же виде. Успокаивающим тоном пояснил он, но запнулся и на всякий случай поправился. Ну, если его за зиму не спалили. Эти весёлые лесные ребята неуправляемы и способны на любые проказы. Уж не знаю, насколько хорошо Райда обеспечила охрану своей матушке. Но в Таркалине со временем всё в порядке, я тебя уверяю. Ты меня успокоил, кивнула я. Ну что, пойдём? От этого места мне немного неуютно. Да и сидеть тут холодно. Мы встали и уже сделали несколько шагов к двери, как где-то наверху, но не со стороны разрушенной лестницы, а с противоположной, раздались щелчки и скрежет. Изверху посыпались зелёные искры. Искра становилась всё больше и светились они всё ярче. Никита схватил меня за локоть и потянул вниз. Присядь быстро. Я опустилась на корточки, Никита тоже. Он обхватил меня и закрыл мне обзор так, чтобы я не видела искры. Теперь я только слышала, как они потрескивают. Опускаясь, они наверняка попадали в воду, но шипения я не слышала. Да и слышать не могла. Они же были холодными. Почему от оранжевого тарка искры зелёные, пробормотала я. В ответ Никита совсем прижал меня к себе, видимо, чтобы помалкивала. Треск прекратился. Никита быстро оглянулся, посмотрел наверх, туда, откуда это всё сыпалось, и тихо сказал: "Пригнись и давай за мной. Вот за эту скамью за высокую. И постарайся не шлёпать по воде". Я постаралась. Пригнувшись, мы добрались до неуклюжей скамьи и присели за ней. Не, но ну это, конечно, были так себе прятки. Не заметить нас мог только тот, кому не случилось взглянуть в нашу сторону. "Ника, что это было?" прошептал Никита и сказал очень тихо. "Ничего ещё не было. Сейчас появится путник. Лучше, чтобы он нас не заметил. У него свои дела, у нас свои. Кто он? Понятия не имеем, вряд ли мы это узнаем". Где-то высоко на стене, откуда сыпались зелёные искры, послышались торопливые шаги. Щиток и блоки стучали по каменной поверхности. Стараясь не шевелиться, я не сводила глаз со стены. Наконец, я увидела человека, точнее, только его плечи и голову. Человек, а это был мужчина, шёл по каменному балкону с очень высоким парапетом, что тянулся вдоль всей стены. Вышел он из какой-то темнеющей дырки в углу, прямо напротив торца балкона. А вот А вот куда он направлялся, было непонятно. В противоположном конце балкона никакого прохода было не видно. Дойдя примерно до середины, мужчина подпрыгнул и легко забрался на парапет. Он был в облегающей тёмной одежде. Точнее, я издалька не разобрала. Он присел на корточки, вытянул шею, внимательно осматривая уходящую вниз стену, а потом развернулся на парапете пятой точкой к нам и стал нащупывать ногой опору. свалится. Не удержалась я. Кажется, ему это не впервой, еле слышно прошептал Никита. Мужчина наконец что-то нащупал, совсем слез с парапета на отвесную стену и начал спускаться, причём довольно бойно. Не так быстро, конечно, как это получилось бы у человека-паука, но для того, у кого на конечностях нет липучек и присосок, он слезал невероятно быстро. Никита, как почти всегда, оказался прав. Это происходило точно не впервой. Но похоже, что мы с Никитой этого скалолаза сглазили. Примерно на полпути, а это высота метров 6-7, у путника сорвалась нога. Он стал искать новую опору, и тут соскользнули руки. И мужчина красиво грохнулся на мокрый каменный пол лицом вниз. Кому там трупа не хватало? грустно уточнил Никита. Я вскочила. Куда? он строго окликнул меня, поймав за локоть. Помочь надо. Послу меня, приказал он и побежал к упавшему. Я послушно побрела следом. Пока я медленно подходила, Никита осмотрел мужчину, сначала не прикасаясь к нему, потом осторожно ощупал. Обычного оружия не нашёл, сообщил Никита, когда я присела рядом с ними. Тарки, возможно, есть, но обыскивать карманы не вижу основания. Среди путников не принято такое мародёрство. Я тоже осмотрела упавшего. Мужчина был одет в тёмно-синий костюм из плотной, но мягкой ткани. Его куртка-рубаха, френч-ветровка, непонятно толком что такое, была заправлена в брюки. Брюки держались на широком плетёном ремне, а внизу были также заправлены в невысокие сапоги со шнуровкой. Никит, давай перевернём. Вдвоём мы уложили мужчину на спину. Путник оказался не так, чтобы очень молод. В его тёмных волосах до плеч кое-где виднелись яркие седые пряди. Он был очень бледен, но почему было пока непонятно. То ли травма его довольно серьёзна, то ли мало бывает на солнце, скорее второе. Ни пятен крови, ни переломов я не нашла. Да и вообще ничего особенного. Так, пара свежих садин на лбу, и всё, будто никто и не падал со стены. Вот что значит уметь лазать по отвесным стенам и правильно с них падать. Путник начал моргать уже когда я заканчивала его осматривать. Затем резко открыл глаза. Взгляд его был совершенно вменяемым и не сулил ничего хорошего. И точно. Неожиданно он односложно и резко рявкнул на нас. И тут Никита что-то сказал, не по-русски, с вопросительной интонацией. Мужчина в ответ снова бросил короткую, совершенно непонятную фразу. "Ник, дай воду". Никита скинул рюкзачок и передал его мне. Я достала бутылку и протянула мужчине. Тот прищурился, подозрительно и мотнул головой, мол, не надо. Видали мы таких стеснительных. Я сама свернула крышку и подала путнику уже открытую бутылку. Он слегка улыбнулся, взял, стал пить. Что ж, и таких стеснительных мы тоже видали. Полбутылки как не бывало. Пока я убирала воду обратно в рюкзак, Никита спросил у путника что-то ещё. И в ответе я ясно расслышала траонаре. Тогда Никита начал говорить, и на этот раз это было дольше. Он произнёс несколько фраз. В том числе прозвучало викансарма. Путник выслушал, устало усмехнулся и принялся вставать на ноги, цепляясь за руку Никиты. Спроси его, как он себя чувствует. Так ведь не только ушибы, перелом, но и сотрясение нешуточное можно получить. Я не настолько хорошо помню родной язык, покачал головой Никита, но всё-таки задал путнику ещё вопросы. Мужчина прогнулся, пошевелил плечами. коснулся разбитого лба и улыбнулся мне, сказав что-то. Благодарить тебя за сочувствие. Говорит, что справится с этим сам, перевел Никита. Они поговорили ещё. В этот раз больше говорил путник, а Никита слушал, напряжённо щурясь. Из непонятной вязи довольно красивого на слух языка мне удалось разобрать только рай да эбера. Затем путник отвёл Никите короткий чёткий поклон кивок. И повернувшись ко мне, протянул руку ладонью вверх. Я попыталась подать ему ладонь ребром, как для рукопожатия, но он перевернул её тыльной стороной вверх и низко склонился, словно целуя. Но не поцеловал, нет, даже не коснулся. Последовал такой же поклон-кивок, и мужчина старательно скрывая, что сильно прихрамывает, побрёл к двери. Он потянул за толстую ручку кольцо и шагнул наружу. Едва дверь с тяжёлым скрипом отворилась. И что же это было? Не надеясь на ответ, произнесла я, разглядывая свою ритуально поцелованную руку. Это ладка, был земляк, пояснил Никита. Аристократ из Траунари. Ты не смущайся, у аристократов так принято. Что ты ему сказал? Сказать-то я ему сказал. Я сказал, что направляюсь к родственникам в Траунари. Отца упомянул. Человека знатного рода, который постоянно пользуется портальными башнями. Просто обязан знать имя Вика Насармы. Отецы молодости был известен исследованиями в этой области. Все путники сейчас пользуются его методиками. Но я не думаю, что этот парень мне поверил. И вообще, мне кажется, он принял нас за банальных попрошаек. Почему за попрошаек-то? Потому что на лесных бандитов, даже начинающих, мы с тобой точно не тянем, засмеялся Никита. Мы в его глазах что-то вроде привокзальных цыганят. которых встречают при въездах и клянчат деньги. Я его спросил, не знает ли он способа добраться отсюда до травнаря бесплатно. А он ответил, что способа такого он не знает, а денег для нас у него нет. Но если мы с тобой осмелимся прийти на ближайшую транспортную станцию и попросим записать услугу на счёт господина Ариаса, то сможем уехать в один конец. А что значит если осмелимся? Мошенники и профессиональные попрошайки обычно осторожны. И просит помощи только деньгами. Другое ему не нужно. Кажется, он уверен, что мы не воспользуемся его кредитом на транспортной станции. Но как честный человек, он предложил помощи за наше, твоего в основном, искреннее участие. А мы? Ты даже не представляешь, какой я нынче смелый, хмыратозвался Никита. Господин Арес сильно удивится. Ну, что ж, надо идти, пожалуй. И Ты уж не забудь, ладка, что ты мне недавно пообещала. Что я пообещала? Что послушаешься, если я велю тебе уйти и не вмешиваться. Погоди-ка, не обещала я такого, возмутилась я. Нечего меня дурить, у меня пока память хорошая. Речь шла о критической ситуации, а не о том, чтобы я убегала прочь по твоему хотению. Никита тяжело вздохнул, зажмурился и покачал головой. Начинается. Я знал, что так и будет. С тобой ни о чём не возможно договориться на берегу. Вот как значит. Он угрюмо посмотрел и не ответил. Хорошо. Давай завершим переговоры здесь, раз уж на берегу не вышло. Валяй, безнадёжно кивнул он. Завершай. Какую ситуацию будем считать критической? Никита помолчал немного, обдумывая формулировку, и отозвался. Ту, с которой я сочту необходимым разобраться сам, в одиночку. Что ж, точнее не скажешь. хочет заранее застолбить своё исключительное право взять всё на себя. Понятное желание нормального мужика. Есть ситуации, когда с этим желанием надо считаться, хотя бы просто ради его спокойствия. Его измученные глаза меня выматывали сильнее, чем моя собственная тревога. Я не люблю раздавать обещания, если знаю, что найду миллион причин их не выполнить. Нарушение обещания это ох как не в карму. Всегда оборачивается боком. А карму себе пачкать последнее дело. Но, кажется, мне удалось найти ответ, к которому трудно подкопаться. О'кей, выдала я. Я буду очень стараться слушаться тебя в критических ситуациях. Отлично, усмехнулся он. Вывернулась. А теперь дай слово, что ты хоть это обещание сдержишь и в самом деле постараешься. Я что, впервые в ряде? Я, по-твоему, не знаю главного принципа командной работы? Ты у нас командир. Я тебе помогаю, значит, слушаюсь. Когда это тебя останавливали принципы командной работы? Подозрительно покачал головой Никита. Дружинников ты всегда на ухо ставила. Да и со мной ты сколько раз? Она сёкся качая головой. Сколько раз что? Да-да, да-да, грустно передразнил меня Никита. А сам отделаешься, что взбредёт. О'кей, и не обидишься толком, потому что он прав. Это же вопрос репутации и доверия. И вот такая у меня репутация. Я даю слово, что сдержу обещание и буду стараться. Я обняла его. Всё будет в порядке. Пойдём уже. Он кивнул, крепко взял меня за руку и повёл к двери.